Глава девятая. За пятьдесят лет до. Роза и старик с топором продирались через заросли, пока солнце не начало клониться к закату. «Стой!» — скомандовал мужчина, и Роза остановилась, как вкопанная. Он нагнулся к земле и схватился за большую усеянную крупной листвой ветку. За ней девушка увидела вырытый в земле проход. «Залезай, живее!» «Не полезу, не просите!» Ответила она с ужасом, глядя в черную дыру. «И не собираюсь просить, лезь или сдохнешь через десять минут». «Г-г-головой вперед? Роза не сводила глаз с дыры. Она ожидала, что в любой момент оттуда вылезет гигантская змея и проглотит ее целиком. «Как удобно, не переживай, там не сильно узко. Можно даже уместиться вдвоем, если захотеть». Роза еще некоторое время постояла над этой странной норой, но когда мужчина навострил уши, услышав какой-то треск, решилась. Внутри было темно и пахло картошкой. Роза пробиралась по тоннелю ползком, отталкиваясь локтями от жесткой земли. «Господи, меня хотят похоронить заживо!» — думала она, и слезы отчаяния обжигали ее щеки. Тоннель уходил вглубь и расширялся. До Розы стали доноситься чьи-то голоса, но слов она разобрать не могла. Через пару метров девушка смогла встать на четвереньки, а потом тоннель превратился в землянку, где в потемках Роза смогла различить человеческие силуэты. Из-за невысокого потолка выпрямиться в полный рост не было возможности, и Роза стояла в полусогнутом состоянии, словно обремененная большим горбом. Внутри было достаточно тесно, но при этом очень тепло. Пол здесь был услан слежавшейся сухой травой, а несколько сквозных отверстий, проделанных в земляной крыше, пропускали вечерний свет, что тонкими косыми лучами разрезал тьму. Этого было недостаточно, чтобы хорошо разглядеть все вокруг, но кое-что Роза видела. Она, наконец, сделала полноценный вдох и хорошенько прочувствовала запах земли, немытых тел и железа. Человеческие силуэты сидели на вырубленных в стенах порожках. «Пройди вперед!» — послышалось сзади, и Розу грубо толкнули в спину. Она послушно отошла от входа, и следом за ней из норы вылез ее новый знакомый. «Кого ты привел?» — спросил сухой, хриплый голос. Она попала сюда через проход. «И что? Теперь нужно всех тащить в наш дом!» «А что не так? Нужно было оставить ее на растерзание одержимым? Ты точно на нашей стороне!» — огрызнулся спаситель девушки. «Да не шумите вы», — спокойно ответил еще один голос, и Роза поняла, что внутри только мужчины. «Привел и привел, она же не собирается здесь оставаться, так ведь?» Роза испуганно замотала головой, даже не подумав о том, видят ее жесты или нет. «Вот и хорошо, садись, не бойся. Мы не тронем тебя, если ты не собираешься тронуть нас», — еле слышно захихикал мужчина. «Меня Петром звать, можно просто Петька» представился силуэт. «Роза», — еле слышно произнесла девушка и облизала высохшие губы. На вкус они были как земля вокруг. Должно быть, налипло, когда Роза ползла по тоннелю. «Этот хрипун, Александр», — представил Петя своего товарища. «Хотя какой он, Александр, Шурик». «Очень приятно, Шурик», — сказала Роза. «А меня зовут Ярослав», — произнес уже знакомый голос. «Но лучше, Ярик, присаживайся». Он помог ей найти вырубленный в земляной стене порожек, и Роза, послушно сев, положила руки на колени. «Ярик, ты почему не отправил ее сразу к проходу?» спросил Петя. «Она пришла сюда с сыном, он потерялся», ответил Ярик и повесил топор на стену, куда вместо крючков были вбиты две железные палки. «Сын? Потерялся? Но это же значит, что он уже у них». «Да, значит. Но мы можем попробовать спасти его сегодня ночью или завтра с утра. Чем меньше одержимых, тем лучше. К тому же нам нужны люди извне. Мы должны начать действовать как лес». «Согласен», — громко почесал свою бороду или голову Петя. «Правда, они теперь гораздо лучше защищают новичков». «Возможно, нам пора уже начать наступление», — встрял в разговор тот, кого представили Шуриком. «Послушайте, что тут вообще происходит? Я ничего не понимаю. Какие одержимые? Что за нападение? Кто вы такие? Вы те самые защитники леса?» Голос Розы срывался от накатывающейся истерики, грудь сдавливала, становилось все сложнее сделать полноценный вдох в этом тесном подземелье с населяющими его странными людьми. Хотелось бежать без оглядки. «Тихо, тихо, не нужно так громко» взволнованно зашептали мужчины. «Если нас услышат, то стены оживут. Мы даже пикнуть не успеем, как нас тут же превратят в солому и переломают, а эта землянка станет нашей могилой». Подействовала. Видя, что все вокруг напуганы не меньше, Роза умолкла. «Да нет никаких защитников», снова заговорил Петя. «Есть нехристи, одержимые, те, кому мозги промыли, и есть мы, те, кто не принял этого». Я не понимаю. Мне рассказывали историю о том, что лес призывает на помощь смертельно больных детей и излечивает их, а те потом защищают его. Верно, верно. Только вот причина их смертельных хворей и есть сам лес. Как это? Все просто. Лес заранее готовит почву. Смешно получилось, да? Лес готовит почву. Обратился Петя к друзьям, и все, кроме Розы, негромко захихикали. В общем, все те, кто попал сюда не через проходы, были так или иначе отмечены лесом. Это он делает так, что дети подхватывают разные болячки. Кровь портит, инфекцию там заносит, случаи всякие несчастные подстраивает. Хотите сказать, что лес специально доводит детей до полусмерти? Иногда и до смерти, если не получается вовремя забрать очередного засранца. Прохрипел Шурик. Но... Почему он не забрал моего старшего сына? Ведь он был болен. Я призывала лес множество раз. Дима бы с радостью встал на его защиту. Он любит природу. Вернее, любил. Лесу не нужны здесь лишние люди. Нет, он ненавидит их. Нас. С нами слишком много возни. И к тому же многие сопротивляются. «Как мы, например», — добавил радостно Ярик. «Он очень хитрый, поверь». Он забирает только тех, кто может помочь, кто ему выгоден. «Как мы!» «Спасибо, Ярик!» Повернул голову в сторону друга Петя, и Роза сделала то же самое. «Вот, например, Ярик. Его похитили, когда ему было 12 годков». Роза продолжала рассматривать Ярика. Глаза уже привыкли к полумраку, и она могла различить черты его лица. Это был крепкий взрослый мужчина с квадратным черепом, и торчащими из него во все стороны волосами непонятного цвета. Но больше всего выделялся его большой, криво сросшийся после перелома нос. Когда через лес собирались проложить дорогу, чтобы соединить город с отдаленными селами, отец Ярика отвечал за вырубку деревьев. Лес сделал так, что у Ярика нашли корь. «Каким образом?» «Он может, уж поверь. Родители Ярика Дюжи убивались и на все готовы были, чтобы он выжил». Тогда и не лечили особо. Так вот, его похитили корни и приволокли сюда. По задумке леса, Ярик должен был вернуться к родным здоровым и невредимым и отговорить отца от заказа. Он должен был убедить родителей, что лес – брат нам. Друг и спаситель – мать его. Чуть ли не второе пришествие. Но Ярик умнёхонький, не поддался. Мы его перехватили и объяснили все как есть, помогли не потерять душу. Так лес и проиграл. Его поделили на две части, одна из которых, насколько мне известно, уже полностью вырублена. «А вот Шурик», — повернул голову влево Петя, — его отец выкупил участок леса и собирался продать древесину в соседнюю губернию, где коровник строили. «Губернию? Коровник?» — удивленно переспросила Роза. «Угу», — буркнул Шурик. А Петя продолжал. «Ему было всего пять годков от отроду, когда его легнула кобыла», И поверь, это была не случайность. «Ага, тоже мне случайность», — усмехнулся Шурик. «Лошадь сама пришла ко мне из загона в огород только ради того, чтобы вдавить грудь в спину. Да наша Дашка была самой умной кобылой, она бы так ни в жизнь не сделала бы». «А я плевался кровью несколько месяцев», — перешел Петя к рассказу о себе. «Родители не знали, что со мной, врачей все еще было мало, а из лекарств...» Баня да чай с медом, а еще бабки-знахарки. В общем, нужно было ехать в столицу, там бы меня осмотрели и, глядишь, вылечили бы. Но отцу как раз выпал заманчивый заказ на лисьи шкуры. Так мы все здесь и оказались, вот только у леса ничего не вышло. Нас сплотил наш предводитель дядя Леша, он же Лешка-топор, единственный, кто коснулся сатанинского дерева, но спустя годы сумел побороть одержимость. Он вырастил нас... «И мы едины с нашим разумом лишь благодаря ему». «И где же он?» — посмотрела по сторонам Роза, понимая, что в землянке больше никого нет. «Он в своем укрытии. Тяжко жить в тесноте. Всего нас здравомыслящих в этом аду 15 человек. Но мы надеемся, что больше и не будет. Наша главная цель — не дать лесу выйти в мир». «Вы говорите о нем, как о живом человеке». Человек не человек, но кто-то всем этим управляет, иначе никак. Какая-то тварь. Пока она тут, она словно в клетке, Она пасть может, если только ее призовут кровью, да и то не всегда. Если тварь в клетке, то откуда она знает, кого из детей похищать, и как она портит их здоровье и устраивает эти несчастные случаи? «Мы же говорим, лес очень коварный и хитрый», — снова взял слово Ярик. «У него есть свои шпионы, свои люди по ту сторону, которые собирают информацию и своими руками творят то, что от них требует их хозяин». «Так и как же все это остановить?» не переставала задавать вопросы Роза. Ей ужасно хотелось оправдать свои неудачи, доказать самой себе, что она чудом не допустила главной ошибки в жизни и не отдала душу сыну дьяволу. «Тихо все», — шикнул Ярик, и все разом замолчали. Сверху кто-то прошел или пробежал. Легкий топот на поверхности раздавался глухими ударами под землей. С потолка посыпалось, все, кто сидел в землянке, затаили дыхание. Мужчины потянулись к своему оружию, но не спешили брать его в руки, чтобы не издавать лишних звуков. Дрожь лотила розу. Ужас и ненависть к себе за то, что младший сын сейчас не рядом, а где-то там, среди мрака, холода и каких-то одержимых, заставляли сердце сжиматься от боли. «Мы не знаем точно, но есть идея». Причмокнув губами и смочив горло водой из какой-то стеклянной банки, вернулся к рассказу Петя, когда все стихло. Роза снова облизала сухие губы. В горле у нее совсем пересохло. «Вот, попей», — протянул Петя банку. Роза приняла ее, но пить не спешила. Банка была грязной, а вода пахла болотом. «Фу!» «Фу, не фу, а пить можно, не бойся, хорошая вода. Мы берем только то, что пьют одержимые. Лес не станет давать им отраву». Роза еще несколько раз понюхала мутную жидкость и, поморщившись, сделала глоток, затем еще один. Вода была мерзкой на вкус, но в итоге Роза допила все без остатка. «Вот как, все выпила, а еще нос морщит. Ладно, так на чем я остановился? Ах да, посреди леса есть древнючее озерцо». Говорят, что оно там тысячу лет, если не больше. В центре этого озера растет дерево. Мы точно не знаем, но думаем, что оно-то всем и управляет. Между собой мы называем его демонюкой. Его корни проникают всюду, куда могут дотянуться, и как паразиты ей богу захватывают все живое. Деревья, растения, животных. Они подчиняют все своей воле. То же самое демонюка делает с людьми только вот захватить человеческую душу не так просто, как душу животного. «У нас слишком хорошо работает голова, мы можем представлять всякое, думать, общаться между собой, но ну, есть у нас это, как его». Он щелкал пальцами, надеясь, что кто-то из друзей подскажет ему. Самосознание Попыталась угадать Роза, возвращая Петя банку. «Ну вот, да, что-то такое, потому демону с нами и тяжко». Корни способны подчинить нас, только когда душа слаба. Для этого демон рассказывает и показывает детям некую историю, после которой они начинают верить, что он хороший, что спасает бедных зверюшек и деревья, белые пушисты, гадина, а злые людишки, видители. только и мечтают, как все на свете уничтожить и всех поубивать. После этого дети сами отдают свою душу. Роза слушала, и ей казалось, что она в каком-то кошмарном сне. Больше всего на свете девушке хотелось вернуться в тот день, когда мать отговаривала ее идти к ведьме. Солнце уже село, и внутри землянки стало совсем темно, а кончики пальцев и нос начала покусывать ночная прохлада. «Господи, как же там мой Владик! Вот я дура глупая! Как я могла привести его в это место? Как я могла в один день лишиться обоих сыновей?» Голова розы наливалась болью и усталостью. Мысли вязли, и переваривать все, что происходит вокруг, не было никакого желания, но мозг продолжал делать попытки. Розе становилось дурно, горло подкатывала тошнота. Что-то острое уперлось ей в шею сзади, шевельнулось. а, -а, -а, -а взвизгнула девушка, вскочив с места. Топор со свистом рассек воздух и врезался в стену. Ярик вытащил лезвие из земляной стены, и та немного осыпалась на пол вместе с чем-то шевелящимся. Не было видно, но зато было слышно, как по траве что-то лозит. «Господи боже мой, что... что это такое?» «Корни», — процедил сквозь зубы Ярик и, наставив на дергающийся корешок острие топора, надавил. Раздался хруст. «Черт, скоро они явятся сюда! Нужно менять место!» — сказал Шурик. «Почему? Почему вы не покинете этот проклятый лес через проходы, раз знаете, где они?» «Вы бы могли рассказать людям, что происходит, все бы закончилось». «Мы не можем», — ответил Шурик. «Мы прокляты. Все, кого сюда приволокли корни, пожизненно связаны с этим местом. В нашей крови течет яд, которым накачен весь этот лес. Он проник в нас во время исцеления. Одно лечит, другое калечит, так вроде говорят». Диманюка так все устроил, что стоит кому-то вырваться отсюда, убежать как можно дальше, и ежели со следующим заходом солнца не вернешься, то кирды к тебе. Были смельчаки и проверяли. До нас потом доходили слухи, что все померли до единого. Больше никто проверять не хочет. Там, откуда ты пришла, никто о нас ничего не знает и не помнит. Мы никто в том мире». Стоит нам вернуться и начать рассказывать обо всем людям, как нас тут же сочтут сумасшедшими и упекут в дурдом, как это уже было с нашим другой Тимохой, земля ему пухом. «Но мы-то, мы с моим сыном сможем уйти?» Бросилась Роза к Пете и упала перед ним на колени. «Если мы отобьем его у одержимых, то, думаю, сможете. К тому же вы могли бы помочь нам в этой битве. Нам нужны свои люди на той стороне» которые будут запечатывать проходы, чтобы одержимые дети не имели возможности возвращаться в мир и пудрить мозги своим родителям. Пусть лучше их считают пропавшими. «Все что угодно, что угодно, слышите? Я только сегодня похоронила моего старшего, Господи, я же не вынесу», — разрыдалась Роза. «Умоляю, помогите мне, помогите, пома...» Она вдруг почувствовала, как усталость этого невероятно сложного дня накрыла ее с головой. Туман заволок глаза, речь оборвалась, и Роза сама не заметила, как обмякла, и, завалившись на бок, погрузилась в глубокий сон без сновидений, словно под наркозом. Когда она открыла глаза, перед ней уже сидел Владик. Правда, землянка куда-то пропала. Они находились в каких-то густых кустах. Из мужчин рядом был только один, чье лицо она не узнала. Седой, с собранными в косу волосами и очень некрасивыми широкими шрамами на сухом лице старик переводил взгляд с нее на деревья вокруг. Это мог быть Петя или Шурик. «Проснулась?» — спросил мужчина и, не дожидаясь ответа, сказал. «Хорошо, вам пора уходить». «Владик, родной!» — обняла слабыми руками Роза сына, но тот почти не реагировал. Мальчик выглядел совершенно отрешенным и даже заскучавшим. Он будто вовсе не был рад воссоединению с матерью. Окрашенное в бледные цвета небо расцветало новым днем. «Где мы? Вы Петя?» «Нет, я не Петя. Петя и Шурик погибли, спасая вашего парня. Их больше нет. Выжил только Ярик, но он сейчас восстанавливается». «А вы кто тогда?» Роза не спешила следовать указаниям. Меня зовут Лёша. Я вас выведу. Лёша? Лёшка-топор? Мужчина промолчал и подал Розе руку. Так это вы предводитель восстания? Я, идемте. Он рывком поднял розу, и Таня громко охнула от боли. И мальчишку своего держите крепче, он может вырваться. Обернулся мужчина на ходу. Вырваться? Розе показалось, что она ослышалась. Голова была ватная, и с трудом соображала. «Да, он коснулся дерева», — придержав очередную ветку на ходу и пропустив розу с сыном вперед, сказал топор. «Ну что, шаман говорил с тобой, малец, показал тебе сказку о жестоких людях. Ты отдал ему душу?» — спросил с упреком мужчина, но Владик промолчал, лишь смерив его надменным взглядом. «Хм, мальчик теперь с ними заодно, но вы можете попытаться спасти сына, вытащить из его головы эту дурь. «Душу он отдал, а вот тело все еще принадлежит ему». Они продирались сквозь густые заросли, периодически прятались в кустах и выжидали. А когда Лешка-топор снова давал команду идти, то буквально неслись беком. «Демон становится все опаснее, так как проигрывает войну. Он постоянно открывает новые проходы, чтобы иметь больше воздействия на внешний мир, а мы не можем их закрыть». Петя сказал, что вы согласились нам помочь, если мы спасем вас с сыном. Я раз... Он не договорил так, как что-то силой сбило его с ног, и Лешка отлетел на несколько метров. Послышался хруст и шелест ломающихся веток. Роза остановилась. Перед ней возникло существо, каких она раньше не видела. На первый взгляд это был человек, но у него росли рога, большие и ветвистые. Мох и листья наполовину скрывали обтянутый тонкой кожей и наклоненный на бок череп. Монстр дышал широко открытым ртом, и Роза видела его черные острые зубы. Чудище двинулось вперед, а Роза начала пятиться, но Владик не двинулся с места. Скованная страхом девушка не могла выдавить из себя ни слова. Она тащила сына за собой, но тот сопротивлялся и упирался ногами в землю, стремясь к этому странному чудовищу. «Владик, Владик, бежим!» Дрожащим голосом звала сына Роза, а затем обратилась к монстру. «Пожалуйста, не убивайте, мы просто хотим уйти, пожалуйста!» Существо не отвечало. Движения его были бесшумными, но какими-то ломанными, словно суставы были из железа и давно заржавели. По земле за ним волочился безжизненный хвост. «Отпусти, отпусти меня!» вырвал руку Владик. «Ты чего это?» «Хватит! Хватит, Влад! Кому, говорю, хватит? Надо бежать!» Чудовище протянуло руку, мальчик в ответ протянул свою. Но тут Роза силой рванула сына и вышла вперед, заслонив его собой. «Стой, сука!» — взревела она так, что голос в мгновение охрип. «Я тебе рога пообломаю, тварь! Ты его не тронешь, понял меня?» Роза уже чувствовала мерзкое дыхание смерти на своем лице, когда в бок чудовища с хрустом, словно в ствол дерева, врезался топор. Наружу из раны по лезвию засочилась черная, как нефть, кровь. Чудище взревело и попыталось развернуться, чтобы нанести удар, но тот, кто его нанес, не давал ему это сделать, держась за топор, все еще воткнутый в тело монстра. «Бегите прямо, я вас догоню!» — сдавленно крикнул Лешка топор, мелькающий за спиной монстра. Роза закинула Владика на плечо, чтобы тому было сложнее сопротивляться, и рванула, что есть мочи. Нет, завизжал точно ошпаренный поросенок Владик и начал бить мать ногами в живот, но та не сбавляла темп. Не оглядываясь, Роза неслась сквозь кусты, что закрывали весь обзор. Дыхание быстро заканчивалось, а удары сына под дых только выбивали его остатки из горящих огнем легких. Вдалеке слышались звуки борьбы. А еще Роза видела боковым зрением, как ее кто-то преследует, двигаясь параллельно, и рыча точно собака. «Пожалуйста, Господи, прошу, спаси нас, умоляю, Боже!» Молилась про себя Роза и продолжала бежать, пока очередная коряга не подставила ей подножку, и девушка не полетела на землю, словно сиганула в бездонную пропасть. Перед падением она постаралась выставить локти так, чтобы максимально защитить Влада от удара, и крепко зажмурилась, боясь, что ветки выколют ей глаза. Мир перевернулся вверх тормашками, листья и земля ударили в лицо, израненную ветками грудь и подвернутую ногу резануло острой болью. «Вот и все», — раздалось печальным эхом где-то в сознании. «У вас все хорошо? Откуда вы взялись?» — послышался свистящий мужской голос. Я... «Я... Бог мой, да это же вы пропали два дня назад, вас все ищут». «Что?» Роза встряхнула голову, разомкнула глаза и, убедившись, что с Владом все в порядке, посмотрела на говорящего. Перед ней стоял высокий худой парень в измазанной грязью мятой белой рубашке с закатанными рукавами и в брюках на подтяжках. Очень большие передние зубы, казалось, мешали ему закрыть рот. «Давайте я помогу вам». «Вы выглядите очень плохо, вам срочно нужно в больницу. Меня зовут Лев, а вас?» Роза смотрела на него глупым, испуганным взглядом. Это был самый обыкновенный городской молодой человек. «А где монстр?» — стуча зубами, спросила Роза. «О чем вы? Лося, что ли, увидели? Не бойтесь, они нисколько не агрессивные, если вы его не напугали». Лев помог Розе сесть. Владик смотрел куда-то за ее спину и все еще пытался вырваться, а девушка прижимала его к груди и целовала грязные детские волосы. Оглядевшись вокруг, Роза поняла, что она снова в городском лесу. Никаких гигантских деревьев, никаких рогатых монстров и стариков в набедренных повязках с топорами на плечах. Они нашли проход, они вырвались, а теперь она должна рассказать миру о демоне и об одержимых, должна предупредить. Меня зовут Роза, и у меня послание с той стороны леса.